Однако за описанием горы Синай не стоит искать реальную гору. Здесь мы сталкиваемся с распространенным представлением о том, что все народы получили свой закон от Бога или от богов. То, что израильтяне связывали получение закона со столь грозными природными явлениями и горой, объясняется древним верованием, согласно которому боги, спускаясь на землю, обычно располагались на вершинах гор. Появление Яхве как божества бурь и гроз в традиционных описаниях сопровождалось этими природными явлениями. Бог громовым голосом провозгласил заповеди народу, который стоял вокруг горы, охваченный страхом. Заповеди даются в двух вариантах. Исход, глава 20 стихи с 1 по 17 и второзаконие. Глава пятая, стихи с шестого по двадцать первый, несколько отличающихся друг от друга. Первый вариант дополняет некий первоначальный, вероятно, немногословный текст четырьмя пояснениями и перечисляет обязанности человека перед Богом. Первое. Запрещает поклонение какому-либо божеству, кроме Яхвы. Второе. Требует не творить кумиров и других изображений. Третье. Не произносить имя Бога напрасно. Четвертое. Светить день субботний. А остальные заповеди регулируют отношения между людьми и поведение человека. Пятое. Почитай отца твоего и мать твою. Шестая. Не убивай. Седьмая. Не прелюбодействуй. Восьмая. Не кради. Девятая, Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Десятое. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего. Католики свели первые четыре заповеди к трем, а десятую заповедь разделили на две части. Краткость десяти заповедей свидетельствует об их древнем происхождении, хотя в письменной форме они были зафиксированы после поселения в Ханаане, а современную дополненную форму приобрели лишь в период царств. Авторы Библии, следом за десятью заповедями, поместили законы Завета, то есть свод законов, приписываемых Моисею, законы Моисеевы. Они близки к известным законам Хаммурапи, да и к законам других восточных народов. В Библии законы фигурируют как объяснение к нормам поведения, которые Бог дал Моисею, чтобы тот передал их народу. Однако эти законы, сам смысл которых предполагает наличие оседлого образа жизни и классовое расслоение не могли возникнуть до укрепления государственных институтов периода царств IX века до нашей эры. По законам Моисеевым можно проследить, как с развитием общества и в зависимости от его потребностей изменяется свод законов. Защита бедных, вдов и сирот включена в них под влиянием ранних пророков. Современная форма была придана законам в середине VII века до н.э., о чем свидетельствует тот факт, что в них нельзя отыскать следов религиозной реформы, проведенной позднее. Пятая книга Моисеева «Второзаконие» была создана позднее, в последнее десятилетие VII века до н.э. Она была необходима чтобы связать вступающую в силу религиозную реформу, сутью которой являлось введение единого культа Яхве в Иерусалиме, а также важные социальные реформы с божественным проведением и авторитетом Моисея. Характерной чертой законов Моисеевых является распространенная формула «Око за око, зуб за зуб» — закон Талиона, когда каждый должен нести наказание соразмерное преступлению то ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Исход, глава 21, стих 12. В Библии отмечается, что во время откровения на горе Синай были урегулированы богослужения и культовая жизнь. Культовые правила и предписания, законы святости содержат нормы времен царств и периода после возвращения, перенесенные во время скитаний по пустыне. Наряду с этим в отдельных нормах сохранились культовые традиции кочевых племен. Таким традиционным элементом является в частности ковчег завета,